Глава десятая. От войны к миру, путем мира и войны. 1918-1945. Подъем фашизма. По завершении Первой мировой войны Италию, как и большую часть Европы, лихорадило, что отразилось на выборах 1919 года. Население было недовольно разделом территории по итогам войны, так как Италия получила меньше, чем было обещано, особенно учитывая приобретение Великобритании и Франции. Витторио Орландо, которому не удалось извлечь выгоду для страны на Версальских переговорах, утратил влияние. Результатом недовольства стала оккупация города Фиуме, Риека, на полуострове Истрии. Добровольческими войсками под руководством Габриэля Данунцео 1863-1938, энергичного, эгоистичного и самовлюбленного аристократа и поэта, который, что характерно для людей его поколения, был националистом. Ветеран, участвовавший в мировую войну в боевых действиях как на суше, так и в воздухе, назвал заключенный мир. Искореженным. Население Фиуме, состоящее преимущественно из итальянцев, в октябре 1918 года проголосовало за присоединение к Италии. Это решение привело к вооруженным столкновениям с силами Соединенных Штатов и Франции, а в итоге успех данной инициативы и вовсе стал невозможным, что подорвало влияние итальянского государства. Ранее в этом году. Либеральное правительство страны яростно отреагировало на мирный договор, по условиям которого Югославии отходили некоторые территории страны, в том числе и фиумы, которые считались истинно итальянскими и воспринимались как обещанные в соответствии с лондонским договором 1915 года. Но Солини выступил с высказываниями националистической направленности, утверждая, что Италию лишили того, чего она заслуживала. Доннунцию стал его сторонником. Союзники говорили о важности самоопределения, а значит Фиуме должен был войти в состав Италии, и данное мнение было не лишено логики. Однако Вудро Вильсон, президент США, в этом споре был на стороне Югославии, в то время как Франция настраивала Грецию и Югославию против Италии. целью стеснить последнюю в действиях и установить на Балканах порядок сил, при котором правила диктовала бы сама Франция. Французская поддержка Чехословакии, Греции, Югославии и Румынии ослабила присутствие Италии на Балканах. Италия была недовольна поведением своих союзников, в особенности тем, что они не сдержали обещания по предоставлению территорий, принадлежавших Османской империи. Это недовольство привело к тому, что во время послевоенной оккупации Турции Италия поставляла оружие турецким борцам за национальное освобождение под предводительством Кемаля Ататюрка. В итоге во Франции и в Греции антиитальянские настроения усилились. На деле падение Австрии значительно усилило региональное значение Италии. После того, в стране отошли Трентино Южный Тироль, Триест, Гориция, Истрия и Зара, Задар, в честь которых по всей Италии стали называть улицы. Окончание войны также повлекло за собой серьезнейшие экономические проблемы. Чрезмерные потребности военного времени в продовольствии и товарах быта резко сократились, а процесс демобилизации негативно отразился на рынке труда и привел к резкому росту уровня безработицы. Две крупные партии, католики и социалисты, представляющие угрозу старому либерализму, не могли прийти к согласию. Парламентарий Джованни Джолитти, ключевая фигура в довоенный период, занял в конце 1920 года пост премьер-министра, однако не смог в полной мере уловить общие политические тенденции этих лет и влиять на них, и, что наиболее важно, не смог сдержать распространение фашизма. Некоторые, однако далеко не все, ветераны войны приняли крайние политические взгляды и присоединились к чернорубашечникам и фашистским подразделениям, сформированным Муссолини в 1919 году, согласившись таким образом с идеями фашизма. Сам же Муссолини называл таких людей окопной аристократией. Муссолини извлек большую выгоду из «красной угрозы», которой боялись во многих странах. В 1919 году представители социалистической интеллигенции, вопреки мнению большинства партий, начали издавать газету «Новый порядок», в который призывали к изменениям в партии и переходу революционно-пролетарским взглядом. Они выступали за создание заводских советов, однако им не удалось убедить социалистическую партию поддержать всеобщую забастовку в 1920 году, и, получив одобрение Ленина, они основали в январе 1921 года Коммунистическую партию Италии. Подразделения Муссолини боролись с работниками сектора сельского хозяйства левого толка особенно ожесточенно в Тоскане и Долине По. В конце концов, им удалось справиться с коммунистами, захватившими заводы, а в поисках защиты от социализма и коммунизма к Муссолини были готовы присоединиться многие либералы. Социалисты и коммунисты не только защищались от фашизма, напротив, они всегда были готовы нанести первый удар, и в какой-то момент уже фашизм, стал защитной реакцией определенного процента представителей среднего класса. Этот период в истории страны был полон трагизма и кровопролития. Обе стороны активно участвовали в конфликтах. Для разных групп и регионов фашизм был олицетворением чего-то родного, и это сыграло всему движению на руку, но в то же время создало разнородность и недопонимание в рядах фашистов. Сложившееся положение не могло не сыграть своей роли, которая особенно явно прослеживается сквозь призму времени и не в последнюю очередь, учитывая события после прихода фашизма к власти. Ключевым элементом в продвижении этого мировоззрения стали сельскохозяйственные поселения. Именно в них фашизм стал массовым и серьезным движением. Защитники фашизма называли его «третьей силой». альтернативой капитализму и либерализму, способной предложить необходимые средства для модернизации страны. Однако помимо республиканского, содержащего элементы социализма, подхода Муссолини, у фашизма была и другая сторона, предусматривающая беспощадную и зачастую насильственную борьбу с социализмом и стремление объединиться с элитой, как уже существующей, так и только набирающей силу, перед лицом непоколебимой решимости рабочего класса. Таких взглядов придерживались в сельскохозяйственных поселениях, например, в Тоскане, а также в провинциях Феррара и Болонья. Фашисты доказали, что готовы сотрудничать с землевладельцами, а последние сыграли значительную роль в организации движения. Фашизм также был интересен интеллигенцией, футуристам и многим другим, враждебно настроенным к либерализму призывая как до них это делал Данунцио еще до первой мировой войны к обновлению и изменению выступая против народных масс повсеместной модернизации и культуры среднего класса этому элитарному презрению к рационализму присущему либеральному прогрессивизму а также к позитивизму парламентарной демократии социализму и индустриализму поспособствовал кризис войны. Фашизм преподносился как нечто восстановительное, как духовная революция, необходимый противовес материализму. Этим фашизм заинтересовал Муссолини, который относился к нему как к прогрессивной политической силе. В то же время Муссолини не имел собственной современной политической теории. Во многих отношениях он был социалистом, который стремился к власти и принимал применение силы для ее обретения. Он, как и фашистская партия в целом, восхищался технологиями, и это восхищение отражало в себе мысли позитивизма и материализма еще XIX века. В 1919 году никто не знал, что собой представляет фашизм и во что он может перерасти, так как и сам Муссолини этого не знал. Он жил днем сегодняшним, двигался шаг за шагом, не имея каких-то далеко идущих планов и стратегий. Он выступал против либерализма, ведь, будучи социалистом, выходцем из рабочего класса, воспринимал либералов как угнетателей. Разнородные элементы фашизма, присутствующие в старой и новой архитектуре, развитие которой спонсировали фашисты, по сути обусловливали нестабильность и разобщенность всего движения. Многое зиждилось на ораторском искусстве лидеров, которое при этом вряд ли могло наметить столь необходимые точки соприкосновения. Фашистский стиль архитектуры представлял собой итальянскую версию стиля, существовавшего во многих других странах, однако он воплощал в себе компромисс со средним классом. Свободный стиль архитектуры включал как ар-деко, так и подражание пьемонтскому барокко XVIII века. Для Муссолини красноречие было одним из проявлений эмоций и энтузиазма, неотъемлемых не только в силу того, что была необходимость вести за собой народ, но и, как он позже писал в 1932 году, в силу того, что фашизм был религиозной концепцией. Отчасти такой подход был ответом на видимые для других недостатки либерализма и парламентарной демократии, недостатки, которые для многих современников были не только политическими, но и культурными, мифологическими, эстетическими. В то же время радикальный национализм Муссолини пользовался поддержкой у представителей большого числа политических движений, к чему он и стремился в попытках повлиять на преувеличенные и необоснованные представления и ожидания относительно национальной силы и предназначения. Эти ожидания были навязаны тяжестью прошлого, отчаянием настоящего и надеждой будущего. Более циничная оценка, вполне справедливая, учитывая персону Муссолини, приводит к выводу о том, что часть рабочего класса была заинтересована в его социалистическом подходе, что касалось в том числе и выполненных им обещаний выстроить социальные государства. Средний же класс подкупали обещания политика. Все из них исполнялись: поддерживать социальный порядок и предоставлять преимущества социального роста. Правящая элита в свою очередь была убеждена, что никаких изменений не ожидается. По сути так и произошло. Протекционизм остался Государство продолжало выделять значительные средства на промышленную систему, а землевладельцы сохранили свои территории. Приход Муссолини к власти Правительство Италии, не пользующееся популярностью у населения и фактически не имеющее определенной цели, уступило власть Муссолини в 1922 году. Вооруженные фашисты заняли значимые посты, и Виктор Эммануил III, правление 1900-1946 год, попросил Муссолини сформировать кабинет министров. Поход на Рим, Муссолини, который, как и многие фашисты, добирался до цели на поезде, определенно можно было предотвратить, однако существующий политический порядок в стране не имел достаточно последователей, готовых сражаться за его сохранение. В частности, армия под командованием Виктора Эммануила даже не выступила против фашистов, хотя это было возможно. В Мюнхене в 1923 году вооруженная полиция была беспрецедентно эффективна в своем подавлении более локальной попытки нацистов прийти к власти. Чернорубашечников было не более 25 тысяч. и они не были хорошо вооружены. Римский гарнизон, насчитывающий 28 тысяч человек, был вооружен и организовал контрольно-пропускные пункты на дорогах и железнодорожных полотнах на подходах к столице. Поезда останавливали на станциях, например, в Арвиета. Другие военные подразделения, например, во Флоренции, по приказу правительства ввели законы военного времени. Таким образом. Для достижения своей цели фашистам нужно было, чтобы король приказал военным силам пропустить их в столицу. Эта готовность монарха дать Муссолини власть и сотрудничать с ним обернулась против него в 1944-1946 годах и, в частности, сыграла значительную роль в становлении Италии республикой в 1946 году. Муссолини как политический деятель. В своей речи на открытии художественной выставки Новачента в 1926 году Муссолини заявил «Политика – это искусство. Успех в политике во многом зависит от интуиции. Творец полагается на свое вдохновение, а политик – на способность принимать решения». Муссолини у власти. Изначально в кабинет Муссолини входили представители самых разных партий. В первом кабинете было всего три члена фашистской партии. Сделано это было для того, чтобы не вызывать резкого отторжения у населения. Однако, уже придя к власти, Муссолини сделал подконтрольной большую часть страны, хотя переманить на свою сторону вооруженные силы ему долго не удавалось. Фашистская программа 1919 года предусматривала создание национального ополчения, которое рассматривалось как основа партийной армии. Однако она не была принята, и фашисты не стали создавать свою военную силу. Ополчение, которое все-таки было создано в 1923 году, стало по решению Муссолини подчиняться армии, будучи призванным усилить вооруженные силы страны. Данный ход прибавил лидеру популярности среди военных как и его приверженность национальной мобилизации ресурсов и энергетики которых, предположительно, не хватало демократической системе. В 1923 году были учреждены Верховный комитет обороны и Подкомитет по национальной мобилизации. Укрепление фашистского режима произошло не сразу, и в период с 1922 По 1924 год он все еще не был единственной силой. Переломный момент наступил в 1924 году после речи Джакомо Матеотти, депутата парламента и секретаря итальянской социалистической партии, в которой он резко выступил против фашизма, указав на склонность движения к насилию и манипуляции результатами выборов, которые действительно имели место быть. В ответ на это фашисты попытались его похитить и в итоге убили. Убийство Матеотти повлекло за собой политический кризис. Однако Муссолини получил в отум доверие Сената, а король Виктор Эммануил не стал отстранять его от должности. Так было положено начало диктатуре. В 1925 и в 1926 годах Муссолини наращивал свое влияние. В 1928 году выборы были отменены. Джиолити не стал отказываться от либерализма, а в 1928 году он скончался. Большинство же других либералов признали нового лидера. Муссолини упростил себе задачу, деполитизировав население. Малые политические объединения были либо упразднены, либо преобразованы во что-то другое. Интересно, что самой фашистской партии была отведена лишь в формальная роль, как это было и во франкистской Испании. Однако в то время как режим Франко зиждался исключительно на военном управлении, Муссолини получал от фашистской партии верных людей, сторонников, которым он мог доверять. Партия была везде. Она все контролировала и обо всем докладывала. Присоединившись к ней, ты получал работу и возможность подняться по карьерной лестнице. Оставаясь же вне партии, человек получал лишь проблемы на работе и в повседневной жизни. Партия обеспечивала повсеместный контроль за гражданской службой и жизнью людей. Муссолини был воплощением партии. Ни о каких выборах внутри ее и речи быть не могло. Реализуя по-своему правила, «разделяя и властвуй», он стравливал друг с другом других руководителей. Более того, как только Муссолини начинало казаться, что один из них вдруг становился слишком влиятельным или популярным, он либо его менял, либо назначал на какую-нибудь удаленную от власти должность. Так, когда Муссолини решил, что Итало Бальбо набрал слишком большую популярность, Он повысил того до генерал-губернатора Ливии и таким образом выпроводил из зоны влияния в Риме. Министры постоянно менялись, каждое изменение было внезапным и непредсказуемым. Такой порядок приучил чиновников быть дисциплинированными и лояльными, предлагая им либо надежду на министерское место в качестве награды за службу, либо на сохранение имеющегося поста. Партия же предоставляла Муссолини тщательно отобранных людей, чей карьерный путь был детально изучен с целью определить, можно им доверять или нет. Правительство попыталось развить промышленность и сельское хозяйство и сделать Италию самодостаточной в этих областях, в особенности в том, что касалось производства пшеницы. Однако враждебность провинциального населения ко всем нововведениям стало для режима серьезной головной болью. Кроме того, необходимо было повысить численность населения. Муссолини, видевший в фашизме мужской процесс становления, что также касалось и его грубого хищнического отношения к женщинам, рассматривал эмиграцию из-под рождаемости как вызов его видению сильной Италии. Он решил бороться с ними, приняв законы, призванные поддержать рождаемость. Муссолини хотел получить больше мужчин для армии и колонистов для империи. Он хотел не только создать новое поколение итальянцев, но и увеличить общую численность населения. Женщина в этой системе рассматривалась прежде всего не как рабочая единица, но как средство продолжения рода, что совпадало с точкой зрения католической церкви. Медикализация грудного кормления достигла при фашизме нового уровня. Кормление производилось по четкому графику. В своей знаменитой речи в день Вознесения в 1927 году Муссолини заявил, что Италия сможет что-либо стоить в этом мире, если достигнет отметки в 60 миллионов человек ко второй половине XX века. Фильмы, литература, радио и рекламные объявления были направлены на внушение людям этой мысли. Для защиты материнства и детей была учреждена национальная организация содействия материнства и детства». Были переосмыслены роли женщин в кинематографе. Режим был шовинистическим и стремился всячески ограничить права женщин. В 1927 году женщины в среднем получали вдвое меньше за ту же работу А в 1938 году количество должностей, которые могли занимать в организации женщины, ограничивалось 10% от общего числа. В 1936 году противозачаточные средства были объявлены преступлением против чистоты и здоровья расы. Такое же отношение было и к абортам, которые уже на тот момент считались преступлением. Подобное отношение к женщинам указывает на то, что мнение о существующей связи между либерализмом и фашизмом не в полной мере соответствует действительности. Социальное благосостояние с точки зрения политики страны всячески продвигалось Муссолини, но отчасти методами несвойственного либерализму авторитаризма, особенно в культурных аспектах. В своей речи женщины и машины 1900 30-го года Муссолини назвал занятость женщин причиной политического и нравственного разложения. Избавиться от женского и детского труда значит не только дать работу отцу семьи, но и поспособствовать сохранению физической целостности нашей расы. Никогда ранее расовая принадлежность не упоминалась так часто итальянскими политиками. В рамках латеранских соглашений 1929 года Муссолини договорился об урегулировании разногласий между Италией и папским престолом. В частности, Ватикан обрел статус государства, размер которого составил 0,44 квадратных километра — самая маленькая держава мира. Италия выплатила 750 миллионов ферр репараций. За захват папской области в 1860-1870 годах гарантировала католицизму статус единственной государственной религии, утвердила правила заключения бракосочетаний в соответствии с церковным каноном. Также основы религии должны были преподаваться в школах, а епископов, пусть и обязанных принести клятву верности королю, отныне назначал непосредственно Ватикан. В обмен на это Ватикан признал итальянское государство, получив также гарантию защищенности от волнений в Риме. Эти соглашения стали ключевым моментом в легитимизации фашизма. Они укрепили позиции Муссолини в глазах большей части населения и поспособствовали продвижению антикоммунистических настроений, а также стали подспорьем в стремлении управлять народным мнением. Подобные настроения и порядки прослеживались в том числе в системе образования. Составлялись учебные курсы, направленные на подготовку к профессиональной занятости, а ученикам из рабочего класса, обучающимся отдельно от представителей среднего класса, прививали католические ценности. тысяча 11. 1922-1939 резко раскритиковал, направленный против Муссолини возможный союз между социал-реформистами и Народной католической партией во время политического кризиса, вызванного убийством Матеотти. Самого Муссолини он описывал как «человека, посланного самим провидением, и стремился прийти с ним к единой позиции в отношении власти, порядка и семьи, однако со временем осознал, что тому нельзя доверять». Так. В 1931 году в своей энциклике Пи-11 осудил фашистские языческие поклонения и акты насилия по отношению к церкви. Впрочем, в 1939 году эти критические заявления остались в прошлом, потому что новый Папа Пи XII 1939, 1958. Взял курс на восстановление отношений с режимом Муссолини, во многом руководствуясь задачей защиты интересов церкви. При этом Пий XII прекрасно понимал, к каким методам прибегают сторонники фашизма. Многие выступали против фашизма, однако их недовольство подавлялось повсеместным контролем СМИ, угрозами, тюремными заключениями и насилием. Авторитарный Муссолини получил титул «Дуче». Министры докладывали непосредственно ему, а не парламенту, и именно он выбирал членов в Большой фашистский совет. Фашистская партия стала единственной разрешенной в стране, а администрация на местах строго контролировалась. Фашистский режим повлиял и на институты страны. В 1926 году с учреждением Королевской Академии Италии научные и культурные организации были взяты под контроль государства. В 1931 году учителей и университетских профессоров обязали принести клятву верности режиму. Отказались лишь 13 из 1200 профессоров, а в 1938 году была введена цензура печати. Муссолини использовал образование для укрепления фашизма в стране. Интеллектуальная, образовательная и социальная мобилизация была направлена не только на воспитание образцовых граждан страны, но и на создание технологии, способной помочь в осовременивании Италии и ее становлении как сильной державы. В состав молодежного движения Итальянская молодежь Ликтора, Ликтором назывался римский магистратский телохранитель, вооруженный фасциями, кучками вязовых прутьев, символизирующих силу и власть. Входили мальчики от 6 до 21 года и девочки от 9 до 17 лет. Целью движения было управление умами молодежи. Такой же цели придерживались и в том, что касалось организации досугового сектора. Джаз был объявлен вне закона. Муссолини пытался улучшить положение рабочего класса, и на то было несколько причин. Во-первых, он и сам этого хотел, во-вторых, он стремился исполнить данное обещание, и, в-третьих, он мог таким образом повлиять на правящий класс, не относящийся к фашистам, путем назначения на ключевые должности людей, которые пришли к власти благодаря его партии. Была вновь введена смертная казнь. ОВРА, орган надзора за антигосударственными проявлениями, секретное подразделение регулярной полиции страны, получил значительную власть. Именно это подразделение ответственно за убийство братьев Расселли, политических соперников режима, покинувших страну в 1937 году. Фашистские громилы нападали на людей. Например, в 1931 году они избили дирижера Артура Тосканини, когда тот отказался сыграть национальный гимн на концерте в Болонье. Позже он переехал в США. Противники режима приговаривались к тюремным срокам. Так Антонио Грамши 1891-1937. Один из основателей Коммунистической партии Италии оставался в заключении с 1926 года почти до самой смерти. Он был обвинен в подрывной деятельности. Удивительно, но при всем этом тот период был богат на культурные достижения. Творили такие известные композиторы, как Пучини, Маскани, Респиги и Вольф Феррари, писатели Пиранделла. Деледда, Моравия, Гадда, поэты Унгаретти, Квазимодо и Монтале. Среди художников следует назвать уже известных на тот момент Декирико, Карру, Маранди, Сирони и Баллу, а также талантливых новичков, в частности Гуттузо и Аннигони. В скульптуре можно выделить Манзу, в архитектуре Пьянчентини, который начал использовать железобетон, а также Понти, Тераньи и Либера. При этом многие из вышеперечисленных либо вовсе не были фашистами, либо, как в случае с Лунгаретти, входили в состав партии, однако затем покинули ее, не подвергнувшись гонениям. Режим активно действовал лишь против тех, кто открыто критиковал фашистскую риторику. Великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, сильно ударила по экономике страны, и уже к 1934 году порядка 10,7% трудоспособного мужского населения осталось без работы. За границей количество рабочих мест также сократилось, поэтому приостановилась и иммиграция. Доходы людей не росли, что ударило по престижу фашизма, хотя частичное перевооружение, начавшееся в 1935 году, несколько исправило ситуацию и привело к повышению зарплат в сфере промышленности. Сельское хозяйство, однако, все еще оставалось в тяжелом положении. Сражения за зерно, которые Муссолини вел на юге страны, сопровождались типичными для плановой экономики трудностями. Муссолини, не питавший большой теплоты к южным регионам страны, там популярностью не пользовался. К фашизму местное население относилось в целом отрицательно. Компания по борьбе с мафией, начатая в 1925 году, предусматривала введение жестоких мер на Сицилии. Хотя правительство и объявило об успехе этой кампании, это было, как и в случае с Сардинией, не более чем попыткой закрыть глаза на проблемы, в число которых входила ужасающая нищета. Неудивительно, что имело место отчуждение между людьми и правительством, описанное в автобиографическом произведении Карла Леви «Христос остановился в Эболи, 1945. За свои антифашистские взгляды Леви провел середину 1930-х годов в изоляции на юге Лукании. Муссолини, будучи противником коммунизма, был относительно популярным политиком на международной арене. Однако его вера в исконно соперническую природу международных отношений, а также ключевую роль силы в этом соперничестве оказала влияние на весь спектр его законодательных решений культурных, экономических, финансовых и социальных. Как и многие политики и комментаторы 1920-1930-х годов, Муссолини восхищался новыми технологиями, видя в разработке современных машин тот самый прогресс, к которому хотел привести страну. Фашистов особенно увлекало авиастроение, а сам Муссолини проспонсировал полет военного самолета Италии над другими странами, в частности над Южной Америкой, где его политическая модель пользовалась большой популярностью, особенно в Аргентине и Бразилии. Тоже относилась к странам Балканского полуострова. Таким образом, Муссолини мог не только монетизировать достижения авиастроения своей страны, но и демонстрировать превосходство своей идеологии. Международное соперничество представлялось необходимостью и на победу в нем следовало бросить все силы страны, в том числе и с целью предотвращения социальных конфликтов. Такая политика предусматривала пропаганду великих достижений страны. Так, осушение понтинских болот, призванное положить конец малярии, должно было оттенить признание незаконными стачек и неспособность повысить уровень заработной платы рабочих. Муссолини заставивший поезда ходить по расписанию, также положил начало электрификации страны. Однако успех этого мероприятия отчасти обеспечивался избавлением от профсоюзов левого толка. Полиция стала ездить на поездах. Осушение Понтинских болот и преобразование этой территории рассматривалось как прототип будущей экспансии фашистского режима за границу, а также было использовано в качестве образца государственного вмешательства президентом Франклином Рузвельтом, когда в 1933 году он создал администрацию долины реки Теннесси. Муссолини для достижения своих целей был готов использовать военную мощь. Его видение преображения итальянского национализма, хотя и полагалось на оппортунизм, но по сути было исключительно военным. В 1923 году Италия оккупировала греческий остров Корфу с целью заставить Грецию отказаться от притязаний на Албанию. Такая демонстрация силы была встречена в рядах вооруженных сил с одобрением. В 1928-1932 годах путем чрезвычайной жестокости к населению Италия подчинила Ливию. Жертвами стала более 50 тысяч человек. Захват Ливии был призван продемонстрировать, что Муссолини более эффективный правитель, чем его предшественники. Итальянская армия блокировала колодцы, истребляла скот, насильно вынуждала ливийцев переселяться. Завоевание Эфиопии в 1935-1936 годах было отмечено беспрецедентной жестокостью и крупномасштабным использованием ядовитого газа, что нарушало условия Женевского договора от 1925 года, который до этого применялся Францией и Испанией против Марокко в 1920 году. Итальянцы мобилизовали 557 тысяч человек, в число которых входили также колониальные войска. Лига Наций признала Италию агрессором. но не приняла сколько-нибудь значительных мер. Вечером 9 мая 1936 года Муссолини выступил в Риме с одной из своих самых драматичных срежиссированных речей, в которой объявил о возрождении Старой Римской империи. Становление итальянского режима в Эфиопии ознаменовалось жестокостью по отношению к местному населению, которое во многом основывалось на расизме. вызванные подобным отношением повстанческие движения, были беспощадно подавлены. Большая часть военных подразделений, дислоцированных в Эфиопии, были сформированы в других африканских колониях, что также объясняло чрезмерную жестокость. Эритрейцы помнили о кровопролитных конфликтах с Эфиопами, а войска из Ливии были арабами, которые ощущали себя ближе к Италии, нежели к Эфиопии. Вези о том, что Италия милосерднее Германии, был не слишком убедительным с точки зрения Ливии и Эфиопии и в целом не был справедлив по отношению к итальянской армии. Однако с беспрецедентной жестокостью вермахта во время Холокоста им действительно было не сравниться. Война сопровождалась подвижностью итальянского общественного мнения, которое координировалось министерством пропаганды, учрежденным в 1900 35-м году. Министерство поддерживало нужные мнения, заглушало другие точки зрения и в целом стремилось к контролю над потоками информации. Также одной из целей данной войны было указать на необходимость и превосходство фашистской системы, равно как и придать легитимности правлению Муссолини и процессу милитаризации. Серьезным финансовым потерям, вызванным введением боевых действий, значение не придали. Поддержка создания территориальных войск стала одним из основных направлений фашизма как политической религии. Подобные акценты явно указывают на то, что благосостояние, собственно, общества в рамках социальной политики, утрачивало свое значение. На деле Италия не могла позволить себе вести серьезные боевые действия в Эфиопии и выступать на стороне Франко в гражданской войне в Испании 1936-1939, как и в целом значительно наращивать военную мощь. В Испанской гражданской войне Франко поддержало 73 тысячи итальянских солдат, гораздо большее количество, чем выделил Гитлер. Авиация бомбила города республиканцев, например, Барселону и Малагу. Подводные лодки нападали на советские корабли, направляющиеся к республиканским портам. Муссолини хотел принять непосредственное участие в становлении франкистского режима. Однако сам Франко не хотел ставить под вопрос свою автономность. Чтобы продемонстрировать Франко, на что готова Италия ради достижения своей цели, Муссолини направил батальон имени Гарибальди на помощь республиканской армии для сражения в Гвадалахаре в 1937 году. Название батальона несло глубоко символический смысл. Противостояние имело также значительный дипломатический и геополитический характер. В качестве своих послов Муссолини использовал как специалистов дипломатического корпуса, так и представителей фашистской партии. От дипломатов требовалось продвигать идеологию антилиберализма, а также выражать идеи, находящиеся в ключе презрения Муссолини к Великобритании и Франции. Фашистская дипломатия, которую вели такие люди, как Дино Гранди, посол Италии в Лондоне с 1932 года по 1939 год, конечно же, не способствовало поиску точек соприкосновения для возможного сотрудничества. Муссолини в свое время также не прислушался к тем дипломатам, которые предупреждали об опасностях сотрудничества с Гитлером. В 1933 году Муссолини предложил создать европейский директорат, основанный на Пакте Четырех, в который входили бы Великобритания, Франция, Германия и Италия. Целью этой организации должен был стать пересмотр Парижского мирного договора 1919 года. Однако эта инициатива не нашла поддержки. Итальянцы приступили к наращиванию военно-морской мощи, направленной на соперничество с Великобританией и Францией в Средиземноморском регионе. Более того, при том, что в 1934 году Муссолини направил войска к перевалу Бреннера в ответ на неудачную попытку австрийских националистов установить контроль над страной. В 1938 году он уже объединился с Гитлером для совместной оккупации страны. Муссолини, долгое время считавший Гитлера своим соперником в деле захвата территорий Австрии и Балканского полуострова, был для Великобритании потенциальным союзником. Однако он разделял презрение Гитлера к демократии и выступал против Великобритании и Франции. Эти взгляды приобрели первостепенную важность в конце 1930-х годов, и Германия перестала считаться в Италии варварским государством по ту сторону Альп. Страны начали укреплять политическое и экономическое сотрудничество. Также они были единодушны в том, что касалось итальянских евреев. В 1938 году все еврейские дети были отчислены из государственных школ, людям еврейского происхождения запретили преподавать, порядка двухсот человек уволили, работать в гражданской службе, состоять в армии. Также против них ввели целый ряд других ограничений. Свадьба между евреями и неевреями как и излишнее богатство, были запрещены. Эти меры насаждались при весьма слабых протестах церковной иерархии. По сравнению с Германией и Австрией, население было гораздо менее враждебно настроено к евреям и в особенности не поддерживало их депортацию и массовые казни. В то же время, при некоторой симпатии, которую люди испытывали к знакомым евреям, они не были готовы поддерживать незнакомцев, не говоря уже о том, чтобы выступать в их защиту. Суды в случаях со спорными решениями выносили неблагоприятный для еврейской стороны вердикт. Во многих отношениях эти расовые войны были воплощением старых норм, в особенности Папского Рима до 1870 года. Многие принимали участие в итальянском Холокосте не в последнюю очередь в поисках наживы. В 1935-1936 годах грозила развернуться крупномасштабная война за Эфиопию. Великобритания и Франция составили планы действий, в которые входили, помимо прочего, закрытие Суэцкого канала и бомбардировка городов на севере Италии. Однако столкновение не произошло, что сподвигло Муссолини постараться наладить контакт с соперниками Великобритании и Франции, в том числе с арабскими националистами, например, в Палестине. Италия поставляла оружие в Афганистан и Йемен. Кроме того, страна поддерживала антибританских националистов на Мальте, из которых кое-кто выступал за присоединение к Италии. Муссолини не видел берегов. перечень итальянских обязательств становился огромен. При этом потенциальные международные соперники Италии не смогли разглядеть за сильными сторонами очевидные слабости. В конце 1930-х годов, когда Муссолини планировал нападение на Египет, Великобритания судорожно размышляла, как правильно расположить там свои войска. В ноябре 1930 года восьмого года Палата депутатов Италии поддержала призывы по захвату Туниса, Корсики, Ниццы и Савойи, находящихся во владении Франции. В апреле следующего года Италия успешно захватила Албанию. Это вторжение было публичной демонстрацией того, что Италия, как и гитлеровская Германия в случае с Чехословакией, была готова захватывать новые территории. Виктор Эммануил III добавил к своим титулам короля Италии и императора Абиссинии титул короля Албании. Вторжение в Албанию. 7 апреля 1939 Спланированное некомпетентным руководством, плохо осуществленное вторжение в уязвимую страну увенчалось успехом отчасти потому, что... разобщенная и уступающая в численности албанская сторона практически не оказала сопротивления. Политическое решение о вторжении было принято неожиданно, во многом в качестве ответа на оккупацию Германии, Богемии и Моравии, а также в результате стремления к выгодному для Италии геополитическому ходу. Вооруженные силы узнали о предстоящей кампании уже практически перед ее началом, Приказ поступил 31 марта. Такая внезапность не позволила задействовать все ресурсы, в том числе торговые корабли, а составленные планы оказались неудовлетворительными, как и длительная подготовка к десантным операциям. Глубина воды в прибрежной полосе не была принята в расчет. Первый военный итальянский корабль вошел в пролив Дуреса к 4,50 утра, а к 9 часам Местный гарнизон был уже нейтрализован. Италия понесла незначительные потери. 12 погибших и 81 раненый. Албанская же армия потеряла 50 тысяч человек. Многие из них разбежались и впоследствии примкнули к итальянским войскам. Туман не позволил кораблю с десантными подразделениями прибыть вовремя. В первой волне наступления оказались солдаты, которые должны были составить гарнизон города после его взятия. Из-за малого количества верфей было проблематично разгрузить прибывшие корабли. На следующий день моторизованная колонна начала наступление на столицу Албании, расположенный внутри страны город Тирана. Однако наступление было замедлено, так как в результате планирования операции в условиях темноты Войска снарядили дизельным топливом вместо необходимого для передвижения бензина. Колонна дошла до города, когда первый транспортный самолет, вылетевший из аэропорта Граталья, уже приземлился в аэропорту Тираны. Воздушный мост оказался эффективным, и таким образом удалось доставить целый пехотный полк, однако не минометы и артиллерию. Нехватка воздушного транспорта. Привела к необходимости перевоза войск в 90 бомбардировщиках, которые в срочном порядке добавили временные деревянные перекрытия. Албанский король Ахмед Зогу бежал из страны. А Италии данную операцию преподносили как хорошо спланированный триумф, сообщая о блестящих тактических маневрах на деле несуществующих подразделений. Как бы то ни было, в девятьсот В 1939 году Италия не присоединилась к войне против Великобритании и Франции на стороне союзной Германии. В своем резком докладе 4 февраля 1939 года на Большом фашистском совете Муссолини четко обозначил свою антифранцузскую позицию. Однако, даже несмотря на улучшение взаимоотношений с Гитлером, одним из результатов которого стало подписание Стального пакта 22 мая, ни Германия, ни Италия не должны были провоцировать военные действия до 1943 года. Граф Галлиатсо Чиано, зять Муссолини и иностранный министр Италии с 1936 по 1943 год, отмечал, что... Муссолини был в ярости от того, что Гитлер не стал с ним советоваться по поводу вторжения в Польшу, событие, которое положило начало войне. Муссолини при всей своей браваде все-таки сомневался относительно уровня подготовки итальянской армии. Италия вступает во Вторую мировую войну. Успех Германии в 1940 году жертвами которой стали Дания, Норвегия, Нидерланды, Франция и Великобритания, подвигнул Муссолини в июне того года объявить войну Великобритании и Франции, не обращая внимания на призыв к осторожности. В конце концов, все закончилось для Италии ужасно, поражением в войне, вторжением, оккупацией и гражданской войной. Однако поначалу все складывалось достаточно неплохо. 10 июня, после того, как Франция уже, очевидно, была повержена, а войска Великобритании выбиты из Дюнкерка, Муссолини присоединился к войне, боясь упустить возможность прославиться и прибрать к рукам некоторые территории в непродолжительной, как казалось на тот момент, войне. Он рассчитывал извлечь выгоду из успехов в Германии и добиться тех же результатов. По мнению Муссолини, для обретения превосходства Италии необходимо было получить контроль над Средиземноморьем, а значит победить Великобританию. Итальянский лидер стремился отобрать часть владений у Британской империи и Франции, а также усилить свое присутствие на Балканском полуострове, где уже долгое время в ущерб Югославии поддерживал хорватских сепаратистов и соперничал с Грецией. Победа Германии поспособствовала окончательному установлению идеологической близости Муссолини с Гитлером, доведя до абсолюта его презрения к демократии, убежденность в том, что Италия никогда не была в полной мере независимой ввиду могущества Великобритании, в Средиземноморье, а также его врожденную склонность к насилию и агрессивному расширению режима. Все эти факторы перевесили осторожность политика, осознание слабого финансового и военного положения Италии и его до сей поры скудную поддержку военных действий. Итальянское общество от этого было не в восторге. В частных беседах Муссолини начал весьма нелестно высказываться об итальянцах в целом. Политика Муссолини, подразумевавшая действия вопреки общему пессимизму руководителей, разрушила иллюзии Министерства иностранных дел Великобритании, уверенного в соблюдении Италии нейтралитета в данном конфликте и связанную с этим надежду на то, что Муссолини может стать посредником в их взаимодействии с Гитлером. На это надеялись те, кто стремился заключить мир с Германией и положить таким образом конец войне. Наступление Италии сдерживалось в Альпах войсками Франции, значительно уступающими итальянским в численности. Потери обеих сторон были невелики, однако у Италии они все-таки были больше. Отчасти это отразилось на ходе боевых действий на Альпийском фронте, где французская сторона сумела занять непреодолимый оборонительный рубеж, призванный прикрыть немногочисленные пути для наступления. Против готовые к оборонительным действиям Франции Италия не могла прибегнуть ни к тактике маневренной войны, используемой Германией, ни просто к эффективному использованию численного перевеса. В результате этого конфликта Италия смогла лишь вернуть территории, утраченные в 1860 году: Ниццу и Савою. Свою роль сыграло стремление Гитлера поддержать Вишистскую Францию, однако еще в большей степени в военном конфликте отсутствовало. то, что было Гитлеру наиболее понятно – успешный насильственный захват территорий. Корсику удалось захватить лишь к ноябрю 1942 года, примерно в то же время, когда Германия заняла Францию. Германия и Италия не были единодушны в том, что касалось отношений с Великобританией. Гитлер был готов позволить британцам сохранить свою империю, при условии признания его превосходства в континентальной Европе. Муссолини же хотел получить часть британских территорий. Еще до вступления Италии в войну, Итало Бальбо, маршал авиации и генерал-губернатор Ливии, предложил начать боевые действия внезапным нападением на Мальту. После первого удара десантных войск и наземной пехоты планировалась высадка дивизии, тренировавшийся для этой операции на греческом Корфу. Муссолини решил, что в высадке десанта нет необходимости, потому что, учитывая неотвратимое поражение Франции, война, как ему в то время казалось, уже подходила к концу. Амбиции Муссолини и его соратников не соотносились с возможностями итальянской военной машины, и это несоответствие принятия желаемого за действительное не могло не повлечь за собой катастрофических последствий. Чтобы предотвратить наступление Германии на Румынию и обеспечить сохранение Балканского полуострова в зоне влияния Италии, Муссолини в октябре 1940 года отдал приказ начать наступление на Грецию с территории, захваченной Албанией. Однако греческой стороне удалось остановить агрессора и контрнаступлением пройти в Южную Албанию. Итальянскому лидеру, уверенному в легкой победе, был нанесен серьезный удар. В условиях труднопроходимой местности войска Италии, уступающие греческим в числе, уровни подготовки и количестве доступных припасов, были разбиты. Дивизия, подготавливаемая к наступлению на Мальту, была вынужденно выдвинута в Албанию с целью поддержать войска на этом направлении. Вторжение в Египет через колонии в Ливии было организовано с целью обеспечить Италии гарантии захвата территории Великобритании. Несмотря на значительный перевес в количестве, 215 тысяч против 31 тысячи с египетской стороны, наступление Италии в условиях плохой подготовки и бездарного командования Было в декабре 1940 года сметено силами британского войска, под флагами которого сражались солдаты из разных частей империи, в частности из Австралии. Пользуясь этим успехом, Великобритания пошла в контрнаступление и с блестящим ударом захватила Восточную Ливию, взяв множество военнопленных. Большое количество пленных, сыновей и мужей Италии, Серьезно пошатнуло отношение населения к войне, кроме того, взятых в плен солдат Италии кормили лучше, чем итальянскую армию. Великобритании в марте 1941 года также удалось победить Италию в Восточной Африке и вернуть под свой контроль Британское Сомали. В целом, за период наступления с января 1941 года. им удалось захватить значительное пространство – итальянское Сомали, Эритрею и Эфиопию. Северную Эфиопию, однако, Италии удалось удержать до конца 1941 года. Для Великобритании это наступление стало значительным успехом. Италия же потеряла еще порядка 250 тысяч солдат, многие из которых также стали военнопленными. Впрочем, В свете последующего упадка империи, равно как и общего акцента на противостоянии в этой войне непосредственно с Германией, данные достижения оказались во многом забыты. Удачные нападения на итальянский флот в Средиземноморье в 1940-1941 годах, в частности воздушный налет в Таранто и сражение у мыса Матапан в ночь, с 28 на 29 марта 1941 года повлекли за собой действия со стороны Германии, которая отправила на помощь Италии часть своих сил. Высадка десанта на итальянских островах Додеканес в Средиземноморье стала бессмысленной. В ответ на поражение итальянской армии в Ливии Гитлер 11 января 1941 года приказал своим войскам выдвинуться на помощь для защиты западной ливии в следующем месяце эта часть вооруженных сил стала именоваться немецким африканским корпусом немецкие самолеты и подводные лодки сыграли ключевую роль на полях сражений в центральном средиземноморье сама же германия также приняла участие в событиях на территориях первостепенной важности для италии северной африки и Балканском полуострове. Италия также поучаствовала в захвате Югославии и Греции, начавшемся 6 апреля 1941 года, в том числе и вторжением на Крит в мае. Однако большая часть территории отошла именно Германии. Более того, несмотря на то, что конечное разделение территории Югославии и Греции оказалось выгодным Италии, фактически все решало Германия. Вступление в войну подчеркнуло дискриминационные действия итальянских фашистов против евреев, жестокость которых, впрочем, все также не достигала уровня фашистской Германии. В концентрационном лагере Херамонте, который начал свою работу в июне 1940 года, содержалось 160 евреев из Рима, а на момент освобождения войсками Великобритании в 1943 году 1604 еврея и 412 человек нееврейского происхождения. Никто из них не был убит или депортирован в подконтрольные Германии европейские территории. На этом этапе условия были относительно человеческими, а количество смертей от естественных причин оставалось на низком уровне. На территории лагеря находились две синагоги, Итальянцы отказывались депортировать с территории страны евреев и иностранцев, принудительные работы для них не были смертельными, и более того, в армии и во флоте служили еврейские офицеры, скрывающиеся в кабинетах с 1938 года. Италия, имеющая гораздо более слабую промышленную базу и очень низкий уровень производства каменного угля и стали, не могла удовлетворять свои военно-промышленные потребности с той же эффективностью, что и Германия. Это сыграло свою роль в неудачах Италии и общем ощущении того, что война идет не по плану. Во время Первой мировой войны Италия во многом полагалась на поставки из Великобритании и Франции, однако теперь, разумеется, этот источник был недоступен. Более того... Италия, несмотря на браваду Муссолини и теоретическую эффективность авторитарного правления, была не способна, в отличие от той же Италии образца 1915-1918 годов, эффективно распорядиться имеющимися ресурсами и перестроиться в сильную военную экономику. Существующая система не была военизированной. Налоги оставались на несоответствующем уровне, Промышленные компании управлялись лишь частично, а оружие и системы вооружения были низкого качества и поставлялись в недостаточном количестве. Отчасти это стало причиной затруднения в перестройке военных сил после тяжелых поражений от Греции и Великобритании в начале войны. Например, итальянцы не смогли сохранить свою относительную мощь в воздухе. Одна тысяча девятьсот начало одна тысяча 30-х годов, потому что их промышленная база не могла повысить темп производства до уровня, соответствующего скорости появления новых технологий. В 1940 году большая часть военно-воздушных сил Италии состояла из устаревших самолетов. Более же современные разработки уступали аналогам из Великобритании. Использование немецких двигателей – позволило Италии начать в 1941 году производство эффективных истребителей, однако в слишком малых количествах. 1941 год стал для Италии пиковым в плане самолетостроения. Однако к 1942 и началу 1943 года этого уровня катастрофически не хватало. Как и не хватало финансов, опыта И соответствующего оборудования. Общественная жизнь сильно изменилась. Были запрещены танцы и автомобили. В 1939 году было введено повсеместное распределение продовольства по карточкам, однако зачастую людям удавалось находить лазейки в системе. Серьезной проблемой стала инфляция. Налоги выросли, и люди стали от них уклоняться. Уровень уклонения от призыва, однако, был ниже, чем в 1915-1918 годах. Еще большими для Италии были стратегические и боевые проблемы, а именно неэффективное командование на суше и неспособность наладить взаимодействие между наземными и морскими силами. Именно эти проблемы повлекли за собой неудачи в Восточной Африке и Ливии, а также в Средиземноморье, где Италия была разгромлена, несмотря на немалое количество современных военных кораблей и подводных лодок. 32 подводные лодки, дислоцированные в Бордо, с начала июля 1940 года с ограниченным успехом приняли участие в битвах в Атлантическом океане. Также Италия отправляла свои самолеты на помощь Германии. в их блиц-атаках против Великобритании в 1940 году. Германскому военному альянсу с Италией не хватало координации. Собрания были гораздо менее эффективными, нежели у союзников. Информация практически не перемещалась, и в целом взаимодействие было на плохом уровне. Но Солини не признавал главенства Германии среди стран гитлеровской коалиции – Вплоть до поражений Италии в Греции, Северной и Восточной Африке в 1940-1941 годах эти неудачи повлияли на оценку Муссолини стратегического положения в 1942 и 1943 годах, когда он пытался убедить Гитлера, заключить перемирие со Сталиным и сосредоточиться на обороне Западной Европы. что было выгодно итальянскому лидеру, однако, не соответствовало планам Гитлера. Во время войны на территории Балканского полуострова Италия прибегла к жесточайшей оккупационной политике, основанной на принципах фашизма, имперского экспансионизма и расизма. Кроме того, на Восточном фронте итальянские войска, насчитывавшие 60 тысяч человек в 1941 году, и двадцать тысяч в 1942 втором зачастую были беспощадны к мирному населению, хотя и в меньшей степени, чем немецкие солдаты. Несмотря на присутствие этих и других сил на территориях Балканского полуострова и Северной Африки, страна не смогла внести значительного вклада в глобальный план нацистского блока. Италия лишь вынудила Германию сражаться на новых фронтах в Северной Африке и среди Средиземноморье, не говоря уже о практически полном отсутствии координации между двумя странами. Что еще важнее, не было абсолютно никакого сотрудничества с Японией. Италии принадлежала имеющая выход в Индийский океан колония в Сомали, истребители же находились в Эритрее, в порту Массава, выходящем в Красное море. Однако оба порта были захвачены силами Великобритании, 25 февраля и 8 апреля 1941 года, соответственно, еще до того, как удалось наладить взаимодействие. Так или иначе, итальянские силы все же сыграли важную роль в Северной Африке в 1942 и 1943 годах, а также при обороне Сицилии в 1943 В то время прослеживалась тенденция недооценивать боевую мощь Италии, однако проблема была в том, что страна не могла действовать, исходя из доступных ресурсов. И те действия, которые все же совершались, не уменьшались успехом. В ноябре 1942 года немецко итальянская армия была повержена силами Великобритании в Эль-Аламейне в Египте, что привело Потери Ливии и отступлению в Тунис. Германия значительно усилила позиции нацистского блока в Тунисе, однако здесь они подвергались атакам как Великобритании через Ливию, так и Соединенных Штатов Америки через Марокко и Алжир в ноябре. Силы Германии и Италии в Тунисе капитулировали в мае 1943 года. Число пленных солдат Италии значительно возросло. Двумя месяцами позже была захвачена Сицилия. Операция «Хаски», 10 июля 1943 года. Благодаря стратегии десантного наступления и поддержке с воздуха, войскам союзников удалось захватить инициативу и провести широкомасштабную атаку на Сицилию, крупнейший остров Средиземноморья, Который приняло участие 180 тысяч солдат, 750 военных, две тысячи транспортных и 400 десантных кораблей. Это предприятие стало второй по масштабам военной десантной операции в Европе, крупнейшая День Д высадка союзников в Нормандии в 1944 году. Высадка прошла более удачно и организованно, нежели в Северной Африке в 1942 году. Были применены соответствующие средства класса корабль-берег, в частности, десантный понтонный перс и специально обученная высадочная команда. Войска Великобритании высадились на юго-востоке острова, а силы США к западу между мысом Скорамия и Лекатой. После высадки войска союзников сразу же столкнулись с сопротивлением. Сицилию обороняла шестая итальянская армия под командованием генерала Альфреда Гуцони. Всего, включая военно-морские и воздушные силы, в распоряжении Гуцони было 315 тысяч итальянских и 40 тысяч немецких солдат. Армия больше чем наполовину состояла из прибрежных дивизий и нескольких устаревших танков. Взвесив все «за» и «против», Генерал решил сосредоточить свои войска в юго-восточном секторе, который и был территориальной целью войск союзников. Служба военной разведки Италии, исходя из информации, полученной от агентов организации в Лиссабоне, была уверена, что союзники высадятся на Сицилии. Немецкие же разведчики утверждали, что целью противника была Сардиния и Греция. Альберт Кесселеринг Немецкий командир проигнорировал информацию итальянской стороны и направил немецкие танки 14-го танкового корпуса в центральную и западную Сицилию. 7 июля Гуцони предупредили об ожидаемой высадке противника в течение двух-трех дней. Однако, несмотря на полученную информацию из Лиссабона и взятие союзниками после массированной бомбардировки прибрежного острова Пантеллерии, 11 июня. Кесселеринг приказал удерживать позицию внутри острова, не став оборонять берег. Итальянские же войска были отправлены к берегам, где уничтожили порты Джеллы или Каты с целью не позволить противнику их использовать. Итальянская армия оказала сопротивление, однако была разбита. Так на момент высадки 8-й армии Часть береговой линии обороняла 206-я побережная дивизия, силы которой были растянуты на 131 километр. Кроме того, британцы в три раза превосходили по численности защитников острова. У итальянцев, не имевших в своем распоряжении танков, не было шансов. Однако, когда войска Великобритании выдвинулись на катанию, также обороняемую итальянской армией Они столкнулись с еще более ожесточенным сопротивлением, которое продолжалось 23 дня. Седьмая армия США высадилась к юго от Джелы. Береговые войска Италии яростно сопротивлялись, что привело к серьезным потерям. 429-й береговой батальон потерял порядка 45% личного состава. Дивизия Леворна при поддержке 50 устаревших танков вошла в контрнаступление, сопровождаемое воздушной бомбардировкой берегового плацдарма. Однако наступление было подавлено, а численность дивизии сократилась вдвое. Немецкие танки располагались слишком далеко и не могли вовремя обеспечить поддержку. Когда же они прибыли к месту боевых действий, атака была возобновлена и поначалу проходила успешно, однако американские войска поддерживаемые орудиями кораблей флота, отважно сражались и смогли расширить плацдарм. На помощь союзникам также пришла местная мафия. Некоторые из итальянских офицеров, планирующие организовать сопротивление войскам союзников, были убиты, а часть американских подразделений пользовалась услугами мафиози как проводников. Позже, когда Великобританию удерживали на подходах к катании, Джордж Петтон и Седьмая армия США выдвинулись на север к Палермо в поисках возможностей нападения с фланга. Сильно уступающее в численности пехотное подразделение Ассиета не смогло остановить американцев, и после взятия Палермо Петтон, отбившись от попытки контрнаступления в Троине, вышел на восток в сторону Мессины. Войска США оказались гораздо более эффективны, чем в Тунисе. Они раз за разом осуществляли скоростные и маневренные нападения. Однако немецкая армия достойно сражалась, используя преимущество рельефа, не позволяющее в полном объеме задействовать бронированные транспортные средства. 16-17 августа остров был полностью захвачен. Впоследствии он стал важной точкой опоры для нападения на континентальную Италию. Падение Муссолини. Кризис итальянской военной системы вылился в кризис фашизма. У обеих систем были серьезные внутренние ограничения, которые Муссолини признавать отказывался. Его решимость продолжать войну и убежденность в том, что пойти на компромисс означало бы опозорить ценности фашизма, закрывали ему глаза на реальность, что привело к неуместному для военного времени стремлению Муссолини рисоваться и заботиться о публичном облике, особенно характерном для начала периода его правления. До самой смерти в 1945 году Муссолини продолжал винить в неудачах всех, кроме себя самого – короля, церковь, буржуазию, генералов, солдат и мирное население. Бомбардировки союзников в 1943 году ударили по гражданскому боевому духу. Люди были разгневаны неспособностью правительства их защитить. Именно таких настроений и добивались союзники, используя бомбардировки и массовое распространение агитационных брошюр. Ситуацию также усугубляла неполноценность противовоздушной обороны страны и недостаток бункеров для гражданского населения. Многие уезжали в сельскую местность. Внутренний фронт Италии мог в любой момент пасть. В феврале 1943 года в Милане и Турине прошли забастовки. Нападение на Сицилию подстегнуло назревающий кризис доверия к Муссолини как у фашистских, так и у других итальянских руководителей, в особенности у короля. Муссолини, обещавший эффективность тоталитарного правления и национальную модернизацию, добился лишь неудач. Третьего, даже более сокрушительного позора Италии, чем в Адуе в 1896 году и Капоретто в 1917. На следующий день после собрания 24 июля 1943 года Большого фашистского совета Первого с 1939 года, 25 июля 1943 года, Муссолини по приказу короля был арестован. Было создано правительство под руководством маршала Пьетро Бодольо, бывшего начальника генерального штаба. Это правительство, сформированное без участия фашистов, получило поддержку армии и церкви. Нерешительный Бодольё стремился к заключению соглашения с союзниками, избегая при этом официального признания поражения в войне. Германия тем временем активно наращивала военную мощь. 3 сентября в Кассибеле новое итальянское правительство заключило перемирие с союзниками, о котором было объявлено пять дней спустя. Однако Германия стремительно захватила большую часть Италии, а правительство, не способное организовать эффективное сопротивление, бежало из Рима в Бриндизи. Армия не получила соответствующих приказов, однако большая часть флота присоединилась к Великобритании на Мальте, несмотря на воздушные нападения Германии. По сути, итальянская армия распалась. Чтобы избежать конфликтов с немецкой армией, командиры либо по своей инициативе, либо по инициативе личного состава, расформировывали подчиненные им подразделения. Подразделения регулярной армии формально оставались подчинены королю, но некоторые из них либо попадали в плен Германии, либо присоединялись к партизанам. Многие итальянские солдаты, отказывающиеся в дальнейшем поддерживать. созданные Муссолини Итальянскую социальную республику на оккупированной Германией территории, были депортированы в лагеря для военнопленных в Германии и Польше, где занимались принудительным трудом, чаще всего на оружейных заводах. Папство, идя своим путем, отказалось от поддержки фашизма, отчасти из-за выступления против либерализма, демократии и коммунизма, решив, что Муссолини следует отстранить от власти. Падение режима Муссолини дало многим пленным солдатам-союзников возможность сбежать из заточения. В основном им помогали итальянцы, сильно при этом рисковавшие. Война в континентальной Италии. Войска Великобритании вторглись в Калабрию 3 сентября 1943 года. Не встретив никакого сопротивления, они дождались подкреплений 4 и 8 сентября. Тем временем, 9 сентября, к северу от этого места, десантные войска заняли крупный порт Таранто. Оттуда Великобритания выдвинулась на порты Бриндизи и Бари, которые к 14 сентября уже были захвачены. Операции в Апулии значительно облегчил тот факт, что из-за заключенного Италии перемирия В регионе не было немецких сил. Основное же наступление началось 9 сентября в Солернском заливе к югу от Неаполя, когда был дан старт операции «Лавина». Однако Германия воспользовалась рассредоточенностью высаживающихся в солерно войск и нанесла более стремительный и решительный, нежели ожидалось, удар, что не позволило союзникам использовать аэродром «Монтокорвина» захваченные в день высадки. Скромные по площади плацдарм не удавалось расширить быстро, а значит не было возможности использовать захваченные порты Солерна и Виетри. Немцы показали, что способны быстрее союзников наращивать военную мощь. 12 сентября Германия пошла в контратаку, нанося серьезные удары по позициям противников и вынудив их, практически полностью израсходовать запасы снабжения и задействовать воздушно-десантные войска США. Столкнувшись с непреодолимым препятствием, 16 сентября немецкие войска начали отступать на север от Неаполя. В тот же день впервые пересеклись маршруты патрулей Солерно и британской армии, наступающей из Калабрии. Союзники продолжили наступление и 1 октября вошли в Неаполь. Ранее немцы отступили как перед лицом народного восстания, которое им не удалось подавить, так и перед наступлением армии противника. Союзники получили контроль над Южной Италией, однако немецкой армии удалось занять рубеж на полуострове, грамотно распорядившись горной местностью, позволяющей эффективно вести оборонительные действия. Так они могли продолжать сражаться и наносить наступающему противнику тяжелые потери. В Сардинии Германии удалось 9 сентября договориться с местными итальянскими властями, которые позволили им без сопротивления покинуть остров. Союзники, а именно американские парашютные войска, прибыли в Сардинию 14 сентября, не встретив сопротивления. Немцы отступали на север, в сторону Корсики, но на пути у них встал местный итальянский гарнизон. Германские войска из Сардинии захватили Корсиканский порт Басти, однако бронированные подразделения Италии вернули его и вынудили Германию отступать по воде. Другие немецкие подразделения на острове отступили после прибытия сил противника. Союзники заставили Италию отступить в Сардинию, бросив на Корсики тяжелую артиллерию и транспортные средства. В октябре 1943 года новое итальянское правительство объявило войну Германии. Это не оказало серьезного влияния на ход войны, однако помогло союзникам и гарантировало, что Италия не будет захвачена после войны что позволило стране избежать участи Австрии. 11 сентября Германия в ходе дерзкой десантной операции вызволила Муссолини из заточения. Он был назначен руководителем образованной 23 сентября итальянской социальной республики, также известной как Республика Сало, марионеточного государства на севере Италии. Однако влияние Муссолини на тот момент метавшегося от жены к любовнице, уже не было значительным. По сути, Германия старалась воспользоваться тем, что осталось от нацистской Италии, а Муссолини продолжал провозглашать, что фашизм – революционная идеология. Итальянское государство распалось. Республика Сало, в которой армия и полиция с готовностью арестовывали евреев и ссылали их в лагеря смерти, таким образом приняла участие в Холокосте. Позиция Муссолини была двойственна. Сам он не был антисемитом, однако не стал препятствовать включению в Веронский манифест от 14 ноября 1943 года статьи 1, которая гласила, что лица еврейской национальности являются иностранцами, а в ходе продолжающейся войны считаются врагами. В марте 1944 года Джованни Прецьози получил разрешение основать департамент демографии и расы, а затем инспекторат расы. При нем было депортировано более 8 тысяч евреев, в основном в Аушвиц. Из их числа выжило всего около тысячи. Порядка 7750 были убиты немцами в Италии, чему нередко способствовали итальянские чиновники. В бывшем венецианском гетто сохранилась каменная плита, на которой перечислены имена убитых. При этом порядка 35 тысяч евреев избежали ареста и или депортации. Из них 29 тысяч прятались в городах и странах, зачастую прикрываясь фальшивыми именами и пользуясь помощью местных. Другие же либо сбегали в занятый силами союзников южный регион страны, а оттуда в Швейцарию, либо скрывались в зданиях церкви, в том числе и в Ватикане. Около двух тысяч евреев присоединилось к партизанскому сопротивлению. Далеко не все итальянцы следовали новым порядкам, и благодаря добродушию и отваге таких людей многим евреям удалось выжить. Война в Италии была изматывающей, а высадки войск союзников в Солерно в 1943 году и в Анцио в 1944 не смогли нарушить паритет. В июле-августе 1943 года казалось, что Италия может быть стремительно захвачена союзниками, однако Рим продержался до июня 1944 года. Армии пришлось задействовать значительные ресурсы. В четвертой битве при Монте-Кассино в мае 1944 года, в которой союзникам наконец удалось взять верх, они задействовали 25 дивизий, 2000 танков и более 3000 воздушных средств. Монастырь монте основанный в 529 году, был уничтожен бомбардировкой. К концу кампании 1944 года немцы все еще контролировали север Италии. Более того, им это удавалось с относительно незначительным количеством войск. Немцы сохраняли в регионе свое присутствие, отчасти из-за того, что Гитлер хотел ограничить воздушные налеты союзников с итальянских баз на территории Южной Германии. Италия, между тем, оказалась на передовой воздушной войны, развернутые воздушными атаками союзников в процессе завоевания. Эти воздушные атаки поспособствовали разрухе и социальному расколу. Уже к 1943 году англо-американские бомбардировки уничтожили 60% промышленного объема Италии, что не могло не сказаться на боевом духе. Бомбардировки были направлены прежде всего на промышленные центры и порты, а именно Милан, Турин, Геную и Неаполь. Также под удар попадал Рим. Другие города, например Венеция, гораздо реже становились целью этих атак. Попадали под массированный обстрел жилые районы, оказывающиеся недалеко от линии фронта, например, как Римени в 1944 году. Целостность общества была нарушена. А социальный капитал утрачен. Их оказалось тяжело восстановить в послевоенный период. По большей части, это было наследием разобщенности при Муссолини помноженным на тяжесть поражения, которого он не смог предвидеть. Лишь в апреле 1945 года союзники смогли пробиться в Северную Италию. Этот прорыв возродил итальянское сопротивление. которая беспощадно подавлялась немцами осенью и особенно зимой 1944 года. Партизаны, идущие впереди основных сил союзников, освободили Геную, Милан и Венецию. Муссолини, пытавшийся перебраться в Швейцарию, был расстрелян партизанами 28 апреля. В Милане его тело было подвешено вниз головой и изуродовано, В это время немецкие войска в Италии, не способные удержать натиск англоамериканского наступления, безоговорочно капитулировали. Смерть Муссолини стала одной из самых заметных в гражданской войне между сопротивлением и республикой Сало. С обеих сторон сражалось примерно равное количество солдат, при этом ни одна из них не пользовалась поддержкой народа, что неудивительно, учитывая... насколько жестокими они были по отношению к тем, кого в чем-то подозревали и брали в плен. Кроме того, крайняя нужда, в которой оказывались люди в сложившейся ситуации и необходимость самим искать средства к существованию, несколько отодвигала на второй план проявление верности кому бы то ни было. В 1943-1945 годах одновременно с этим продолжалась война с Германией Гражданская война между фашистами и антифашистами, а также классовая война. Все это на фоне широко распространенного нежелания служить в армии. Само сопротивление было разделено на тех, кто поддерживал коммунистическую риторику, и тех, кто был против нее. Первые, побеждающие в сражениях, получали приказы из Москвы и были близки к Народному фронту комитетов национального освобождения. В совокупности все эти конфликты внесли свой вклад в разрушение доверия к конститутам страны и вылились в проявления насилия, сказавшиеся на послевоенном периоде. Семейные и соседские связи стали как никогда важны. Следующие друг за другом военные неудачи, начавшиеся в 1915 году, равно как и неспособность извлекать максимум из достигнутых успехов, обозначили кризис показной маскулинности итальянских мужчин. Проще говоря, в новом обществе на первое место вышли женские ценности, такие как набожность и семейные узы. Однако по данному вопросу не наблюдалось четкой гендерной сегрегации, как и в том, что касалось выявленной проблемы чувствительности. Более того, наиболее значимое наследие этого периода – всеобъемлющий пацифизм, Благодаря ему Италия в дальнейшем удалось сполна воспользоваться членством в НАТО, в частности, во времена Холодной войны. Итоги войны. Как и в случае с другими странами, на первый план в Италии резко вышла послевоенная политика и стремление преодолеть прошлое. В данном случае речь шла о своеобразном замаливании своих военных грехов. Так, в 1946 году по инициативе министра юстиции, коммуниста, была объявлена всеобщая амнистия тем, кому в вину вменяли фашистские преступления. Репутация Муссолини и популярность Республики Сало в Северной Италии 1943-1945 годов напрямую были связаны с легитимностью политических группировок, от коммунистических до неонацистских. Эти объединения обращались к истории в 1940-м и более ранним годам в поисках доказательств их правоты и бесчестности их соперников. В результате репутация Муссолини вызывала и продолжает вызывать более оживленные споры среди итальянских политиков, нежели репутация Гитлера среди немецких. В Италии левые искали оправдывающий их источник военной и предвоенной враждебности к Муссолини, однако в целом акцент в народной культуре Италии был сделан не на союзе с Германией в 1940-1943 годах, но скорее на противоборстве 1943-1945 годов. Таким образом, внимание было заострено на освободительной войне, где сопротивление представляется в благоприятном, героическом свете, не в последнюю очередь в попытке искупить поддержку фашизма. Такая позиция стала фундаментом для послевоенной демократии и в то же время сместила акцент внимания с имперской роли Италии как в предвоенный период в Ливии и Эфиопии, так и в Греции и Югославии в 1941-1943 годах. Во всех случаях в отношении оппозиции применяли жесткие меры, и игнорирование этого факта помогло итальянцам выставить себя жертвами войны. В самом деле итальянских солдат часто противопоставляли немецким как хороших парней, не совершавших военных преступлений. Этот контраст подчеркивался итальянцами в военный период, когда страна находилась во власти противоборствующих сил. Также Различные политические партии предпринимали попытки присвоить славу сопротивления и использовать ее для своих личных целей. Таким образом, используя модель галлистов во Франции, христианские демократы схлестнулись с коммунистами в попытке присвоить достижение сопротивления. В ответ на это более радикально мыслящие раскритиковали попытки христианских демократов, утверждая, что они бросают тень на радикализм движения. Например, несмотря на то, что церковь сама опосредованно участвовала в сопротивлении, в некоторых регионах, таких как Лука, священников за активное участие приговаривали к расстрелу. Радикалы также заявляли, что послевоенное правительство, хоть и с христианско-демократическим большинством, многим обязано практикам фашистского правительства и критиковали правительство и церковь за поддержку фашизма. Эту точку зрения в дальнейшем использовали, чтобы оправдать радикальную оппозицию существующего в 1960-1970-х годах строя. Что касается правых, здесь была широко, хотя и не повсеместно, распространена практика положительной оценки Муссолини, в частности и фашизма в целом. К Муссолини относились как к человеку гораздо более милосердному, нежели Гитлер. Это действительно было так, но едва ли таким сравнением можно гордиться. В частности, некоторые утверждали, что Муссолини благородно пожертвовал собой, согласившись возглавить республику Сало, чтобы защитить север Италии от немецкого гнета. Это наиболее распространенный довод неофашистов, надеющихся обелить себя, довод, который не подтверждается исследованием немецких архивов. Спад репутации итальянских коммунистов в 1980-х годах, став еще более резким после окончания холодной войны, также внес вклад в переосмысление роли Муссолини, когда Италия последовала тем же тенденциям в Европе, что и, например, Румыния с Венгрией. Отчасти из-за этого спада роль сопротивления в Италии несколько недооценивалась. Более того, само сопротивление. Некоторые даже обвиняли в том, что оно стало отчасти жертвой коммунистических настроений. К большому количеству итальянцев, поддерживающих республику Сало и сражавшихся за сопротивление в местных, направленных против мятежей и конфликтах в 1943-1945 годах, некоторые относились более снисходительно. Уже во времена Холодной войны Давление итальянской политики и антикоммунистической позиции Италии обеспечили некоторую степень поддержки тем, кого называют славными малыми из Сало